День 9. После подъёма сначала измерьте свой пульс в состоянии покоя. Потом поставьте музыку с ускоренным танцевальным ритмом, например, буги-вуги, и танцуйте в гостиной не менее 8 минут. Потом снова замерьте пульс. Вы уложились в свою кардиозону в течение 30 минут после подъёма. Съешьте здоровый завтрак, включив в него по крайней мере один компонент из списка противовоспалительных продуктов. Утром медитация по доктору Майку, 30 минут. Ланч. Включите хотя бы один овощ, богатый каротиноидами, и попробуйте еду, которую раньше никогда не ели. Предпочтительно овощ или фрукт. или рыба, орех, семечки, которые вы никогда не пробовали. В середине дня выполняйте упражнение на дыхание диафрагмой 3 минуты. Полдник. Чашка нарезанных огурцов. Совет. Для вкуса добавьте льняного масла, бальзамического уксуса. В любое время добавьте льняного масла, Повторяйте простые фразы на иностранном языке в течение 15 минут. Ближе к вечеру в воображаемую баскетбольную корзину бросайте мяч с прыжками 2 минуты. Не забудьте прыжки. Совет. Если вы предпочитаете волейбол, перебрасывайте мяч через сетку. Главное прыгайте. Перед ужином Прогулка 30 минут пешком, бег труссой, простой бег 30 минут. Альтернатива. Дома с кардио DVD, гимнастический зал, велосипед. Увеличивайте нагрузку с каждым днем, давая работу сердцу и легким. Ужин. Включите по крайней мере пару продуктов из списка противовоспалительных, добавьте куркумы.